Сказал он это с таким прискорбием, каковое почти означало освобождение нас от всех издержек, что я поблагодарил его от имени Пагати и вручил Тиф деньги. После этого Пагати ушла к себе домой, а мы с мистром Спенлу отправились в суд, где и вчинили иск о разводе на основании хитроумного закона. Корсон теперь отменён, но на основании этого закона расторгнуто было немало браков. А обстоятельства дела были таковы. Муж, звали его Томас Бенджамин, получил брачную лицензию на имя Томаса, только Томаса, умолчав о Бенджамине, на тот случай, если он не будет столь ублаготворен, как надеялся. То ли бедняга не ублаготворился, то ли жена ему немного надоела. Но после двухлетнего брака он подал в суд заявление чис своего приятеля, утверждая, что его зовут Томас Бенджамин и что он никогда не был женат, и к его большому удовольствию суд это признал. Правди говоря, весьма сомневался в справедливости такого решения, и даже бушель пшеницы, которую страняют все аномалии, не смутил меня. Но мистер Спенлоу мне возражал: "Присмотритесь к тому, что делается на белом свете. Великие добро и зло, так и в церковном законодательстве в нём тоже есть и добро, и зло. Всё это частью общей системы прекрасно. В этом всё дело. У меня не хватило смелости сказать отцу Доры, что, пожалуй, мы могли бы кое-что улучшить на белом свете, если бы вставали рано утром и засучив рукава принимались за работу. Но я откровенно сознался, что, по моему мнению, работу доктора Скоммонса можно было бы улучшить. На это мистер Спенлу ответил, что он решительно советует мне выбросить из головы эту идею как недостойную джентльмена, но будет рад, если я сообщу какие улучшения в доктор Скоммонс я считаю возможными. Мне тот ещё же пришёл на ум тот из судов, доктор Скоммонс, который был у нас перед глазами. Наш доверитель, к тому времени был уже признан мне женатым, мы вышли из зала и проходили мимо суда прерогативы. И я заметил, что, по моему мнению, суд прерогативы какое-то странное учреждение. Мистер Спенлоу спросил: "В каком отношении?" "Со всем уважением, какое я питал к его опытности, а ещё с большим уважением должен признаться, относился я к нему как к отцу Доры. Я спросил, не кажется ли нелепым, что архив этого суда, заключающий подлинные завещания всех лиц, проживавших в течение трёх столетий в огромной Кентерберийской епархии, помещается в здании, которое отнюдь для этого не предназначено и нанято самими архивариусами, помышлявшими лишь о собственных вырышах. Оно ненадёжно. не защищено даже от пожара, до самых краёв набито документами, и по сути дела, от крыши до потолка представляет собой коммерческое предприятие, приносящее немалую прибыль архивариусам, которые получили деньги, распихивая завещание куда попало, с единственной целью от них избавиться. Может быть, добавил я несколько неразумно, что этим архивариусам доходы которых простираются до 8-9000 фунтов в год, не считая доходов их помощников и клерков, не вменяют в обязанность уделить небольшую часть этих денег для поиска другого вполне надёжного здания, где хранились бы эти важные документы, которые люди всех классов и состояний хотят они того или не хотят, обязаны им передавать. Быть может, продолжал я, несколько несправедливо, что все важные посты в этом важном учреждении только почётные синекуры, тогда как несчастным клеркам, трудящимся вот в этих холодных, тёмных комнатках наверху, платят гороши за полезную работу, да к тому же не сколько их не уважают. И быть может, не совсем благопристойно, что главный архивариус на обязанность, которая лежит забота об удобствах посетителей, постоянно толпящихся в этом учреждении, получает этот пост только как синекуру, да кроме того, нередко является духовным лицом, занимает несколько доходных мест, служит каноником в соборе и так далее, а меж тем, когда учреждение начинает свою работу, посетители терпят неописуемые неудобства, что мы можем наблюдать ежедневно. Короче говоря, этот суд прерогативы Кентерберийской епархии такое вредное и нелепое учреждение, что если бы он не притаился в укромном уголке на площади Святого Павла, о чём мало кто знает, его давно следовало бы вытряхнуть и вымести вон. Когда я начал слегка горячиться, мистер Спенлоу улыбнулся, а затем стал возражать мне по этому вопросу так же, как возражал раньше по-другому. Ну и что же из этого следует, спросила? Всё зависит от точки зрения. Если публика верит, что завещание в полной сохранности и предполагает, что учреждение работает как нельзя лучше, то кто от этого страдает? Никто? А кому это идёт на пользу? Тем, кто получает синицу в руках, прекрасно и так торжествует добро. Да, система может быть и несвешана, Но ведь на свете нет совершенству. Он только решительно возражает против того, чтобы вставлять палки в колёса. Обладая судом преготивы страна процветала. Вставьте палки в колёса суда преготивы, и она перестанет процветать. У Джантюмена должно быть правило. принимать вещи такими, каковы они есть, и, разумеется, суд прерогативы просуществует столько, что на наш век хватит. Я ему ничего не ответил, хотя меня болевали сомнения, но он оказался прав. Ибо это учреждение не просто существует и по сей день, но существует, невзирая даже на пространный парламентский доклад, сделанный не очень охотно 18 лет назад. Доклад, в котором все мои обвинения были обстоятельно изложены, а также было установлено, что года через 2 1/2 в нынешнем складском помещении для завещаний решительно не хватит места. Какова судьба этих завещаний? Сколько их за это время было потеряно, сколько было продано в лавке торгующей маслом, сие мне неизвестно. Во всяком случае я очень рад, что моего завещания там нет, и надеюсь, оно не скоро туда попадёт. Я пишу об этой беседе в настоящей главе, повествующей о моём блаженстве, ибо именно здесь ей место. Медленно прогуливаясь, мы разговаривали так с мистером Спенлоу, пока не перешли на более общие темы. В конце мистер Спенлоу сказал, что ровно через неделю Доро празднует свой день рождения, и он приглашает меня принять участие в небольшом пикнике, который они собираются отметить этот день. Я немедленно потерял голову. А на следующий день прямо-таки превратился в идиота, когда получил крохотный листок почтовой бумаги с кружевным бордюром, на нём значилось: "Посылаю через папу, не забудьте", и всю неделю я живо напоминал слабоумным, какие только нелепости я не делал, готовясь к знаменательному дню. Я краснею при воспоминании о том, какой я купил галстук Мои башмаки стоил поместить в коллекцию орудий пытки. Накануне вечером я раздобыл и послал с Норвудской коряды изящную корзиночку, которая, как мне оказалось, была равносильна объяснению в любви. Были там, между прочим, конфеты и хлопушки, а в них самые нежные признания, какие только можно было достать за деньги. В 6:00 утра я уже был на Квен Гарденском рынке и купил доребуть от цветов В 10 часов я сел верхом, для такого случая я взял на прокат красивую лошадку серой масти и двинулся по дороге к Норвуду, уложив букет в шляпу, чтобы он не завял. Мне кажется, когда я увидел Дору в саду, но притворился, будто не вижу её, и когда я проехал мимо её дома, притворяясь, что её разыскиваю, я совершил две глупости. Но другого нельзя было и ожидать от юноши в моём положении. Это было так естественно. Но вот я нашёл дом. Вот я соскочил с лошадки у ворот сада и направился в своих башмаках и извергах через лужайку к дой. Какое это было чудесное зрелище. Утро прекрасное. Дора сидит в саду под сенью сирени в белой соломенной шляпке и в платье небесно-голубого цвета а вокруг порхают бабочки С ней была молодая леди не очень-то молодая я бы сказал лет 20 звали её мисмилс а дора называла её Джулия она была закадычной подругой доры счастливыми смилс находился там и джип И по обыкновению Джип стал на меня тявкать. Когда я приподнёс букет, он оскалил зубы от ревности. Ну что ж, он был прав. Если у него было хоть малейшее представление о том, как я обожаю Дору, он был прав. О, благодарю вас, мистер Коперфилд. Какие чудесные цветы, воскликнула Дора. Я собирался сказать и на протяжении 3 миль обдумывал, как бы сказать это получше, что и мне, казались они чудесными, пока я не увидел их рядом с ней, но я не мог выговорить ни слова. Она была умопомрачительна. Когда я увидел, как она прижала цветы к крохотному подбородку с ямочкой, Я потерял присутствие духа, дар речи, и от восторга впал в идиотизм. Удивительно, что я не сказал: "Убейте меня, мис Милс, если у вас есть сердце, позвольте мне здесь умереть". Потом Дора дала джипу понюхать мои цветы. Джип заворчал и не пожелал нюхать. Дора захохотала и ещё ближе поднесла их к нему. Джип вцепился зубами в цветок герани и растерзал его, словно это была кошка. Дора шлёпкнула его, надула губки и сказала с таким огорчением: "Мои бедные, чудесные цветочки, словно джип вцепился в меня. О, если бы это было так". Могу вас порадовать, мистер Копперфилд. Этой противной мисс Марстон сейчас нет. Она уехала на свадьбу своего брата и пробудет там, по крайней мере, 3 недели. Ну разве это не чудесно? Я выразил уверенность, что, разумеется, это чудесно. А всё, что чудесно для неё, чудесное и для меня, мисс Милс улыбалась, взглядя на нас с видом мудрым и доброжелательным. Это самая неприятная особа, какую я только знаю, сказала Дора. Ты не можешь себе представить, Джули, как она брюзжит, и какая она ужасная. О, я-то могу себе это представить, моя милая, сказала Джули. Да, да, ты можешь. Прости, дорогая, что я забыла об этом, сказала Дора и взяла её за руку. Из этих слов я заключил, что мис Милс испытала привратности судьбы. Чем объясняется её манера себя держать, исполненная мудрой благожелательности, которую я уже подметил. А позже, в течение дня, я выяснил, что это было именно так. Мисс Милс не посчастливилась в любви, и она после пережитых ею жестоких потрясений удалилась от света, но тем не менее не утратилась нисходящего интереса к ещё не увядшим упованиям юности и волнениям сердца. Но тут вышел из дома мистер Спенлоу, и Дора направилась к нему со словами: "Посмотрите, папа, какие чудесные цветы". А мисс Милз задумчиво улыбнулась, как будто желая сказать: "Наслаждайтесь, смайски, мотыльки этим сияющим утром, пока вы ещё так молоды". И все мы двинулись по лужайке к коляске, которая уже ждала нас. Больше никогда не будет у меня подобной прогулки. И с той поры действительно никогда не было. Их было только трое в фейтоне: их корзинка с провизией, моя корзинка с провизией и футляр с гитары. Конечно, фейтон был открытый. Я ехал верхом следом за ними, а Дора сидела, спиной к лошадям, и смотрела на меня. Она положила букет рядом с собой на мягкое сиденье и не позволила джипу примоститься рядом с ней с этой стороны из боязни, что он его помнёт. Она частенько брала цветы в руки и нюхала. А наши взгляды частенько встречались, и я понять не могу, как-то я не перелетел через голову моей красивой серой лошадки прямо в коляску. Карце было пыльно. Карце было Очень пыльно, смутно припоминаю, что мистер Спенлов биж дал меня не грацировать в облаке пыли, но я её совсем не замечал. Я видел только дору в ореоле любви и красоты, а кроме неё никого и ничего. Иногда мистер Спенлов вставал и спрашивал: "Нравится ли мне ландшафт?" Я отвечал, что он восхитителен, да так оно должно быть и было, но дора заслонила от меня всё. Солнце светило, Дори, птицы щебетали для Доры. Южный ветерок дул только ради Доры, и для Доры цвели все цветы на холмах, решительно все до последнего бутона.